Персти испохватился, что Коршун почти всё время молчал. И чтобы вызвать его из неестественной для сказочника угрюмости, он вдруг переменил приёмы и начал говорить прибаутками. "Старик-то", сказал он, наступая неприметно на ногу Коршуна. "Это, видишь, мой товарищ, омелько гудок. Борода у него длинна, да ум короток". Когда я речь веду скоромную, не постную, не су себе, а колёсную, он мне поддакивает, потакает, да посвистывает, похвалит, да помолчивает. Так ли, дядя? Белая борода утиная, поступь куриные ножки, не сбиться бы нам с дорожки. Вестим-а так. Подхватил Коршун, опомнись. Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна. Вот как. Дядя Петрушинный голосок кратовая ока. Пошли ходить, заберём всё далёко. Ай, люлита, рарах, пляшут козы на горах. Сказал перстень, переминая ногами. Козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросин в левом ухе звенит. Ай, люлюшеньки, люли. Перебил Коршон. так же переминая ногами ай люлюшеньки люли сидит рак на мели не горюет рак освистит в кулак как прибодит вода так пройдёт беда эх бачка государь закончил перстень с низким поклоном не смотри на нас из коса это не сказка «А только присказка!» «Добро!» — сказал Иоанн, зевая. «Люблю волосов за обычай! Начинайте сказку про добры, неубогие! А вось я слушаю вас со сну!» Перстень еще раз поклонился, откашлялся и начал. В огриднице княженецкой У Владимира князя Киевского Было пированье по честный стол, Был пир про князей, бояр и могучих богатырей, А и был день к вечеру, А и был стол во полустоле, И послышалось всем задиво, Затрубила труба ратная,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 Зашумели буйные молодцы посереди двора, зазвенели мечи булатные по крутым бедрам, застучали пальцы железные у краснокрыльца, закидали шапки, разнорять по поднебесью, надевают могучего богатырь збрую ратную, садятся на добрых коней выезжают в очисто поле. Погоди-ка, сказал Иоанн. с намереньем придать более правдоподобие своему желанию слушать рассказчика. Я эту сказку знаю. Расскажи лучше про Кундина. Про Кундина? сказал Персти с замешательством, вспомнив, что в той сказке величается опальный Новгород. Про Кундина, батюшка государь, сказка-то не хорошая, мужицкая. Выдумали ту сказку глупые мужики новгородские. Да я бачка, царь, как будто и забыл-то её? Рассказывай, слепой! сказал Иоанн строго. Рассказывай всё как есть и не смей пропустить ни единого слова. И царь внутренне усмехнулся трудному положению, в которое он ставил рассказчика. Перстень, хотя досадывал на себя,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 жил Акундин молодец. А и тот ли Акундин молодой молодец? Не пиво не варил, не вина не курил, ни в торгу не торговал. А ходил он Акундин со повольницей и гулял он Акундин по Волхве по реке на судьёнышках. садится лоно кундинн на судёнышка оснащённое кладёт вёсельца клиновые в замки дубовые а сам садится на корму поплыло судёнышка по волх в по реке и прибыло судёнушка по круту бережку как в эту пору по круту бережку Идёт колечище перехожая, берёт колечище Кундина за белые руки, ведёт его Кундина на высок курган. Остановивши его на высок курган, говорил такие речи: Погляди-ка, молодой молодец на город Ростиславль на кереке, а поглядевший поведай, что делает в городе Ростиславле. Как глянула Кундин в город Воростиславле, а там беда великая. Исконные слуги молодого князя Рязанского Глеба Олеговича стоят посеречь торга, хотят войной город отстоять, да сил и не хватит. А по реке плывёт чудовище невиданное. Змей Тугарин, длинною та -то был тот змей Тугарин во 300 сажен, хвостом бьёт рать Рязанскую, спиною валит круты берега, а сам всё просит стару дань. Тупору колечище. Берёт Акундина за его белые руки, молвит: Таково слово. Ты гой си добрый молодец. Назови по имени поисто чувство. На тели речи спросные. Говори такундин. Родом я из Новгорода. Зовут меня Акундин, Акудиныч. Тебя та Акундин, Акундиныч, я ждал ровно 30 лет и 3 года. Спазной своего дядюшку Родимова замятьню Путятича. А и ведь мой-то брат Акундин Путятич был тебе родимой батюшка. А его вот тебе меч кладенец твоего родимого батюшки Акундина путятича Недомолвивши речи вестные стал заметня путятич кончатиса со белым светом расставатиса и кончаяса Учалот починить. А игой ты иси. Моя милая детище, Акундина Кундиныч, как и будешь ты в во славном Волове городе? Ты ударь челом ему на Волове городу, и ты скажи, скажи ему на Волу городе. А и дай же то, Боже, тебе на Волгороду век вековать, твоим ледетушкам славы добывать. Как и быть ли тебе на Волгороду во могучестве, а твоим детушкам в обогащении? Довольно! Перебил с гневом царь, забывая в эту минуту, что цель его была только следить за рассказчиком. Начинай другую сказку.